«Вот что делать в этой деревне летом?» Компьютера у бабушки с дедушкой не было, а из своих гаджетов Илья разрешили взять только смартфон. Он был большой, с хорошим экраном, но ведь не поиграешь особо, да и по инету свободно не посерфить. В общем, Илья уже был готов к тому, что совсем пропало лето. Но, к его удивлению, на поверку все оказалось не так плохо». Деревня была не маленькой, весьма приятной глазу и обладающая не только высланными к предкам на свежий воздух такими же городскими ребятами, но и местными. Поначалу, конечно, не все складывалось удачно. Пришлось и подраться, показав, что они городские тоже не мямли. Но потом устаканилось, и стайка ребят образовалась весьма дружной. Даже уже не так и сильно хотелось возвращаться к городским увлечениям. Тогда и узнала ли я о страшной усадьбе графини Зарецкой? «Рассказывают, что графиня эта, она типа того, вампирша была», рассказывал Валька, заслуженный акын среди их компании. «Изводила всех, заманивала типа в гости проезжающих, а сама жрала. И дворецкий у нее упырь был, вот». «Так почему же ее не арестовали?» «Вот Баттери арестовали», — с сомнением сказал Олег, еще один городской. «Баттери?» «Была такая дама», — сказал Олег, радуясь тому, что есть возможность блеснуть знаниями. «В Венгрии или во Франции, ну, неважно, тоже кровь любила. Заманивала оплатой девушек в замок, а там им кровь пускала». «Пила?» Глаза Славки самого мелкого в компании расширились от смеси ужаса и предвкушения. «Не, купалась в крови. Ей кто-то сказал, что она так молодость сохранит». «А, ну это неинтересно, если не пила», – пробормотал Слава разочарованно. Олег фыркнул, но ничего не ответил. А Валька, не удержав улыбку от посрамления Олега, который часто пытался встрясть в его рассказы со своими заумничаниями, продолжил. «Никто не мог ее арестовать, так как она была сильной ведьмой еще. Сам черт ей силу дал». Приезжали, конечно, аж из самой столицы, но всегда уезжали через пару дней. Типа нет ничего. И все домыслы. Как же она умерла? Тут уж точно не знает никто. Разные слухи ходили. Говорили, что сам черт ее забрал. По контракту. Черцы ведь не могут те, кто им душу продал, всю жизнь на земле держать. Иначе смысл заключать контракт. А иные говорят, что молодая упырица извела бабушку. У нее к графине еще и сын был. Женился по обычаю тоже на упырше. И из их же сословия, значит. А потом уехал, потому что им всем бы, понятное дело, жратвы тут не хватило бы. Ну и погибли они с женой. То ли от охотников, то ли с другими связались за добычу. А две дочери остались. Старшая была точно упырицей уже, а младшей еще нет». «Вот бабушка внучек взяла, и однажды ночью старшая внучка ее и загрызла вроде. Только потом, куда они делись с сестрой, никто не знает. Считается, что убежали. У них по вампиршему закону за такое полагается смерть, а поскольку они с рождения уже проданы чертям, то идут прямо в ад. Кому этого хочется?» А некоторые говорят, что бабушка перед смертью успела внучку проклясть на вечное пребывание в поместье и вечный же голод. Выйти внучка не может, а ходить в поместье охотников мало. Хотя иногда ходят. Тогда у внучки пир. Несколько раз было, когда обнаруживали обескровленные трупы в доме. Лежит человек, вообще не кровинки в венах, и ужас вечный на лице». «Такого быть не может», — снова не удержался от комментария Олег. «Миф, что на лице остается какой-то ужас. Все мышцы расслабляются после нескольких часов. От смерти, в смысле?» «Я читал», — Вальков фыркнул и сказал. «Этого я не знаю. Может, и не было там ужаса застывшего. А может, их и раньше находили. Но то, что крови не было в телах, это точно знаю. У меня брат в морге работает. Я знаю. Крови нет, и ран нет. Чудеса». Перед таким аргументом, как работающий в морге брат, даже Олег не смог устоять. Поэтому лишь обиженно молчал и сопел. «Интересно, а какая она?» – вдруг спросил Илья. «Упыриться в смысле?» «Ну как, девчонка лет 12 очень худая да бледная, волосы темные, черные и глаза страшные, запавшие, ходит в одной ночной рубашке по колено». «Так рассказываю, те, кто мельком её видел, да сумел вовремя ноги унести. Еще видели и младшую. Совсем, говорят, на человека похоже. Мелкая девчушка, кучерявая, даже не такая бледная на фоне сестры». «Так стой, они там что, призраки или зомби?» – подал голос Славка. Валька только рукой махнул. «Какие призраки, зомби? Сказаны же, вампиры, упыри. И старшая, и малая». «Младшая просто хитрее, обманывает своей внешностью милой. Типа такая вот вся безобидная. Они только по ночам появляются. Какие же они зомби? Ну ведь вампиры тоже вроде мертвецы, так говорят. Не все, — авторитетно сказал Валька. Есть те, кто с рождения такие». Все задумались надолго на этот раз. Аж минут на пять. А потом кто-то вроде Илья сказал. «Давайте пойдем туда. Вот прям сегодня ночью». «Хочешь вампиров подкормить?» — спросил Валька, ехидно прищурившись. «А что? Они давно не ели. Последний труп там полгода назад обнаружили». «Ты действительно того?» — тут же сказал Никита. «Да постойте вы, прикиньте, если мы их снимем и выложим на YouTube. Мы же, впрочем, если вы засали...» «Э, кто засал-то? Посмотрим, как запоешь, когда лицом к лицу встретишься с упырем». После непродолжительных споров и выяснений, кто засал, а кто нет, решили идти. Но не сегодня, а завтра. Нужно было подготовиться хорошо. В заведении госпожи Косиловой день шел как обычно. В чистеньких классах девочки-гимназистки слушали учителей, кто внимательно, а кто и не очень, ибо мысль у большинства в последние дни весны – Были все больше об отдыхе, лете, загородных дачах. Шел второй урок, когда в один из классов зашла необычайно бледная дама, помощница госпожи Косиловой. О чем-то пошептавшись с молоденькой учительницей, она сказала «Мадемуазель Зрейцка, пожалуйста, пройдите со мной к Евгении Павловне». Бледненькая черноволосая девочка легко устала из-за парты и, гордо держа голову, пошла вслед за дамой-помощницей. Вслед ей послышалось шушуканье. «Надо же, к самой Евгении Павловне Косиловой вызывают. Что за такое дело важное?» В кабинете директрисы было светло и уютно. Мягкая мебель, светло бежевая тона. В открытое окно врывались звуки из окружавшего здания сада. София Зарецкая вошла в кабинет и присела в реверансе. И только сейчас заметила, что в комнате, помимо необычайно бледной кусающей губы Нагореловой, Находится человек в полицейской форме. «Мадемуазель Зарецкая?» – спросил он вежливо. «Дочь графа Зарецкого!» Софи кивнула, а сердце тем временем готово было выпрыгнуть из груди. Полицейский замялся, его рука теребила пуговицы на мундире. Софи переводила глаза с него на Коселову. И та не выдержала. «Софи, дитя, бедное мое дитя! Ваши родители...» Комната закружилась перед глазами Софи, и девочка упала в обморок. Чуткое сердце уже знало, что за беда произошла. Так вот разделилась жизнь Софии, и ее маленькой сестры Тати на до и после смерти родителей. Поначалу за сестрами следили гувернанткой няня – а потом из Зенской губернии примчалась старая графиня Зарецкая, вдова 65 лет, строгая и пасмурная дама. Она забрала внучек в свое родовое имение как минимум на лето. Несмотря на кажущуюся строгость, Зарецкая девочек любила всей душой. Она понимала, что в ее имении, где жила только она и несколько таких же старых проверенных слуг, маленькие девочки, оторванные от подруг, могут чувствовать себя... Одиноко. Поэтому графиня, несмотря на почтенный возраст, решила, что при первой же возможности прикупит домик уже в городе, и девочке вернуться в привычный для них круг общения. Надо сказать, молодые Зарецкие жили в меблированных комнатах, и хотя семья не бедствовала, сразу купить дом, достойный герба Зарецких, было не так-то просто. Деньги предприимчивые графини и ее сын держали в векселях. Требовалось время, чтобы их вытащить, да найти достойное жилище. А пока, благо что лето, девочки могли пожить и у бабушки. Само поместье было не таким уж старым, построенным прадедом девочек для когда-то большой и дружной семьи, из которой остались лишь старая графиня и ее внучки. Понятное дело, что большая часть помещений не использовалась, и туда редко заходили, накрыв мебель чехлами, не зажигая свет. Так что часть поместья действительно напоминала заброшенное здание, годящееся для жизни привидений. Впрочем, девочкам даже было уютно здесь. Софи не желала ни с кем говорить, даже сочувственные взгляды окружающих вызывали у нее отвержение. Девочка не верила в их искренность. Она считала, что никто не сможет по-настоящему понять ее, какое бы соболезнование ни выражали. Ну, а Тате никогда особой никто и не нужен был, кроме сестры. Так они и жили, исследуя поместья, открывая комнаты, куда уже несколько десятилетий не ступала ничья нога. На удивление мрачной и даже мистическая атмосфера поместья словно способствовала, если не излечению, то, по крайней мере, некоторому облегчению боли. Словно и боль в медленном, замороженном времени поместья тоже замерзала, становясь не такой острой. Это случилось через месяц после того, как девочки поселились в имении. Жили они в одной комнате, так сами захотели. Точнее, так захотела Татя, которая без сестры себя не мыслила. Одной из ночей девочки никак не могли уснуть и лежали в своих кроватях, тихонько переговариваясь. Окно было открыто, в комнату проникал приятный летний ветерок. Интересно, а сегодня он придет? Вдруг задала самой себе вопрос, Татя. Кто придет? спросила Софи. Ну, Татя засмущалась. На самом деле, ей давным-давно хотелось рассказать сестре эту великую тайну, но боялась, что ему это не понравится. Так что только и оставалась наивная хитрость случайно проговориться при разговоре самой с самой собой. «Он приходит по ночам», — начала она быстро. «Высокий, костюм весь темный, и шляпа, и волосы темные. Я сначала думала, он страшный, очень уж лицо белое, но он хороший, много рассказывает». «Да кто он-то?» — не выдержала Софи. «Я его Таром называю. Помнишь, собака такая была у брата Лизоньки?» он просто сказал что я могу называть его как хочу и вот бабушка знает о нем нет и никто кроме меня ну и тебя он сам просил не говорить сказал уйдет иначе а он забавный мне много показывает в зеркале как ну к зеркалу подводит а я в нем вижу картинки разные а еще он через двери проходит Он через дверь проходит и мне ее открывает. В том крыле, куда бабушка сказала нам не ходить. Там зеркало. Страшное. темное, Но с ним я не боюсь. А картинки странные иногда. Я не все понимаю». Татья замолчала, а Софи пыталась понять, о чем вообще сейчас говорит сестра. «В дом кто-то пробирается. Вор. Но зачем вору дружить с маленькой девочкой?» И как это он проходит сквозь стены, нужно рассказать бабушке. Но тогда предать тате получается. «А как давно ты с ним познакомилась?» – спросила она сестру. «Да вот через несколько дней, как и приехали сюда. Ты никому не скажешь. Я не хочу, чтобы он уходил. Он еще и сказки рассказывает. Мне самой нужно увидеть». «Не испугаешься? Он страшный. Ты же не испугалась?» «Я познакомлю. Это будет наша тайна». Правда, ни этой ночью и ни следующий таинственный незнакомец не появлялся. Татя уже испугалась, что он обиделся за то, что рассказала сестре. Но через несколько дней в дождливую ночь в комнату сестер вошел высокий, выше двух метров, силуэт. Софьяж подпрыгнула на кровати, но удивительно, вошедший не вызвал страха, хотя... И было чем? Это был призрак, явно призрак. Люди сквозь стены не ходят, и после такого дождя с его одежды будь он человеком, лило бы словно и столько что постиранный. Софи подумала, что она ведь вовсе не такая уже храбрая девочка, а сейчас вот и не бежит и не кричит, просто смотрит на невероятно бледного незнакомца с грустным лицом и запавшими глазами. Впечатление мрачности усиливалось тем, что одежда незнакомца, строгий костюм и длинный плащ тоже были черного цвета. Ты пришел, Татя уже прыгала вокруг своего приятеля. Пойдем сегодня в ту комнату вместе с Софи. Но Тар смотрел на старшую сестру, ожидая ее реакции. Вы призрак? спросила Софи неуверенно. Да, когда-то я жил в этом доме, но потом умер. «Как?» «Меня убили». Софи вздрогнула. Наших родителей то и тут же прикусила язык. Для Тати родители уехали далеко-далеко и не могут сейчас видеться с девочками. Очень долго еще не смогут. Незнакомец кивнул. Соболезно, сказал он. София его голос показался необычайно мягким, нежным и успокаивающим. К тому же теперь она чувствовала некую сопричастность гостю, что сразу же убрало даже малейшие ростки недоверия. «Вы не видели?» «Нет», — гость прекрасно понял вопрос. «Не все из нас идут в одно место. Я вот не могу уйти», — Софи вздохнула. А Татя, которая не поняла их мини-диалог, уже тянула Тара за рукав. «Пойдем, покажи зеркало», — тот улыбнулся и сказал. «Да, пойдем». «Нет, мы не можем, нас увидят», – проговорила Софи. «Нет, никто не увидит. Все спят». Софи сначала хотела одеться, но увидев, что Татя уже подпрыгивает на месте, пошла за этими двумя прямо, как было, в короткой ночной рубашке. Они прошли спящее жилое крыло, потом несколько нежилых помещений с закрытыми чехлами, диванами, столами, стульями – а потом направились в западное крыло, куда их не пускали. Даже окна в тех нескольких комнатах были заколочены. София обратила внимание еще на одну странность. Они все видели, хотя источников света нигде не было. Наконец остановились перед старой, чуть обшарпанной белой дверью. «Подождите», — сказал Тар и прошел сквозь дверь в комнату. Послышался щелчок, и дверь открылась. «Зачем ты всегда закрываешь эту дверь?» – недовольно произнесла Татя. «Чтобы случайно никто не узнал о наших путешествиях», – сказал Тар. Татя захлопала в ладоши и запрыгала. В комнате было светло. На пыльном камине стоял подсвечник с горящими свечами. Также тут было несколько изящных шкафов, кресло и большое напольное зеркало в старинной пыльной раме. «Сначала Софи показалось, что по углам рамы вырезаны цветы, но, подойдя ближе, она увидела, что это искусно сделанные черепа». Девочка закрыла рот руку и обернулась к Тару. «Это зеркало когда-то было создано колдуном. Его нельзя уничтожить или отдать, или продать. Оно все равно окажется во владении Зарецких, поэтому его поставили сюда, подальше от глаз». «Но это не опасно?» – пробормотала неуверенно Софи. «Нет, я умею обращаться с зеркалом». «Вы тоже были колдуном? Вы продали душу дьяволу?» Софи впервые почувствовала страх к незнакомцу. Тар лишь фыркнул. «Есть много способов обрести знания. Не обязательно для этого продавать душу дьяволу. Да и не так уж он охочь до этой материи, поверьте». «Давайте посмотрим», — Татя подбежала к зеркалу, заглядевшись в его темную поверхность. Тар улыбнулся и поманил рукой Софи. «Это интересно для тебя». Девочка неуверенно подошла и посмотрела. Поверхность зеркала внезапно стала светлеть. И вот уже в ней появились шпили домов, словно тот, кто видел все это, летел над городом. Потом пошли улицы, и Софи охнула». Она узнала родной город. Сейчас было темно, и уже горели фонари, но публика на центральной улице только начала расходиться после спектакля. Класс Софии тоже водили в этот театр на спектакле. Девочка изо всех сил стала вглядываться в такие родные пейзажи. Все приготовили. Соль, зерна, чеснок. Олег взял на себя обязанность начальника экспедиции. «Да, хотел еще святую воду. У бабки есть, так не смог взять», – расстроенно фыркнул Валька. «Ничего страшного, у нас и так много оружия». Ночь только входила в свои права, когда пять мальчишек прошмыгнули незамеченными по деревенским улицам и направились к заброшенному поместью. Шли недолго, постоянно переговариваясь и подбадривая друг друга». Хотя никто из них не признался бы остальным, что страшно на самом деле. «Ну вот мой и тот», — Славка шарил лучом фонарика по потолку комнаты. «Где там эти ва вампирши?» «Слыхал, что они в коридорах ходят», неуверенно», — неуверенно сказал Валька. «Так пойдем туда. Кто что увидит, сразу сообщите». По коридорам шатались где-то с час совершенно бесцельно. «Ну да, жутковато, но ни крови на стенах, ни призраков, ни вампиров. Даже шороха не услышали». «Ну вот я же говорил, нету тут вампиров», — сказал Никита. «А трупы, трупы от чего?» — спросил Валька. «Наверное, маньяк». «Маньяк, конечно, не так интересно, как вампир, но тоже сойдет. Главное, чтобы самим ему не попасться. А там и снять, и помочь поймать, тоже почетно». «Но тогда мы...» — начал было Олег, и тут же замолчал. «Что? Вы не чувствуете? Холодно стало». «Ну и что? Просто ветер». «Да нет ветра, идиот! Сам полудурок! Смотрите!» Илья показывал рукой куда-то за спины остальных. Все обернулись, как по команде. В конце коридора стояли две девочки, которые словно чуть светились. Маленькие, худенькие... Старшие никак не больше одиннадцати, а младшие и того лет в шесть. Обе в белых то ли платьицах, то ли рубашечках до колена. Обе черноволосые и полупрозрачные. Через их тела виднелся коридор. И что-то или... Кто-то? Черный расплывчатый человеческий силуэт. Очень высокий. А еще в руках у старшей девочки был нож, и она, постояв с минуту, быстро начала подходить к мальчишкам, не передвигая ногами, словно плывя над полом, куда и как они бежали, рассказать бы не смогли. Ну, очухались только в какой-то большой зале с выбитыми окнами и кусками разломанной мебели. «Это они были?» — спросил Илья Дрожа. «Ага, кажется». «Э, «Зачем им нож?» — спросил Олег. «Если они вампирши. Ну, может быть, зубы у них не такие сильные, они...» «Стой, Ну ты же рассказывал, что твой брат в морге, что говорил, нет ран на теле». «Ну, ты говорил, знаю. Я просто подумал, что, ну, нельзя брату рассказывать, что там было. Я уже и так к нему, и так приставал. Не рассказал». «Замечательно. И что теперь? С чего ты вообще взял, что это вампир?» Валька лишь пожал плечами. «Типа, что я? Все рассказывают. Вот уже не один год это так и не скажешь, с кого пошло первому. «Да блин, это же девчонки, а нас пять пацанов. Это призраки дурень, за ними весь коридор видать. Но вот и к ним и подойти, повоюй. Как увидим в следующий раз, а я не полезу. А я их снял, правда, успел. Вот, значит, теперь можно выбираться отсюда». Ванек подошел к окну. Мы на втором этаже, слишком высоко. Значит, обратно идти, а если они там, посмотрим, другого пути нет. Осторожно и тихо, ребята вышли из комнаты и побрели в поисках лестницы на первый этаж. Тар много показывал, разные странные города, чудесных животных, и обо всем он знал. Софи быстро привыкла к новому приятелю и с удовольствием ждала его приходов. Тайну хранила крепко, а вот днями ей, наоборот, становилось все некомфортнее. Во-первых, их совсем перестали выпускать из имения. Во-вторых, бабушка стала замечать, что Софи и Тати стали какими-то бледными и слишком уж похудели. Софи сама чувствовала себя неважно. Ей было холодно, несмотря на теплую погоду. Не хотелось ничего делать, а все больше лежать. Даже книги ее больше уже не интересовали. Сама девочка думала, что это от недосыпа, и попросила Тара приходить не каждую ночь. В-третьих, ее пугали разговоры бабушки и старых слуг. О чем эти разговоры Софи не знала, они прекращались сразу же, как девочка входила в комнату. Но в воздухе витала атмосфера чего-то... «Нехорошего, неправильного». Бабушка перестала улыбаться, иногда отмахиваясь от просьбы внучек. Софи как-то спросила о том, когда они поедут обратно в город, но бабушка лишь ответила, что пока ехать туда нельзя. Софи даже обрадовалась, ведь зеркало явно там не будет. Не очень огорчилась она и тому, что никуда они и не переехали с началом учебного года». Даже воспоминания о гимназической дружбе выглядели как-то блекло. Но все же собираться через некоторое время стали. причем в какой-то сумасшедшей спешке. «Куда мы едем?» — спросила как-то Софи. «Далеко, очень далеко. Но зачем? Так надо». Вся эта суета, будто они готовились от кого-то бежать, плохо подействовала на девочку... Она стала хуже спать, чаще страдала от непонятных приступов холода, стала раздражительной и даже однажды чуть не ударила свою сестру, чего бы раньше никогда себе не позволила. Софи стали преследовать кошмары, пожары, крики, какие-то люди. Обычно она запоминала только отрывки. Но вот однажды ей приснилось, что ночью в двери поместья стали «ломиться». Много людей с оружием, злых, разномастно одетых. Они что-то кричали про свою власть, про упырей на шее. Еще про что-то требовали показать им нажитое на чужой крови богатство. Били окна, ломали все, переворачивали вещи, что-то еще. Всех их, бабушку, девочек, нескольких оставшихся слуг выволокли сначала в большой холл, «А потом и вообще во двор». Напавшие сначала кричали, потом начали избивать слуг и бабушку. Софи и Тати закричали, но грубые ладони быстро заткнули им рты. Жители имения упали, их продолжили избивать уже ногами с какой-то зверелостью, дикой радостью. В девочек тоже тыкали, оружием требовали. Софи совсем оглохла от их криков, растерялась и перестала соображать от страха. Лишь чувствовала, как Татя вцепилась ей в руку. Она не могла понять, что ей говорят сначала грубый мужик с кустистой страшной бородой, а потом женщина, пытающаяся говорить более спокойно. На все вопросы Софи лишь качала головой. «Да что они там знают? Прибей их и все, чтобы дальше не плодилась гниль!» Этот возглас Софи услышала четко. Но опять не успела ничего понять, прежде чем страшный удар в висок потушил сознание. Резко вынырнув из сна, первым делом Софи потрогала руками голову. Все вроде в порядке. И вон Тати спокойно себе сопит в своей кровати. И все же что-то не так. А вот что? Софи с трудом осознавала, как провела этот день. Вроде где-то была бабушка и гувернантка. Или... «Она их не видела. Но кто-то же их кормит, кстати. Или она сама нашла что-то на кухне. Дни шли за днями и сплетались в одну серую нить. Ночи были гораздо интереснее. Иногда она замечала, что уж больно тихо стало в поместье, или что как-то не убрано, что она сама, как и Тати, в одних и тех же ночных коротеньких рубашках. Но эта информация быстро изглаживалась из ее сознания». Кстати, Тати вдруг перестала говорить. Софи сначала тормошила сестру, но -то та объяснялась теперь лишь знаками или нечленораздельными звуками. Нужно сказать бабушке, все думала Софи, но никак не представлялось случая. Однажды ночью, бродя по пустым коридорам, теперь они полюбили просто ходить ночью по дому, и, странно, никто этого не запрещал, сестры услышали... «Странный шум. Заглянув в одну из комнат, Софи и Тати увидели, как двое странных людей роются в шкафах. Тати прижалась к сестре, а та стояла не в силах вымолвить ни слова. И лишь в мозгу билась мысль «Надо разбудить бабушку или... или... или кого-то еще». А тут на плечо девочки легла почти невесомая тара «Они не услышат нас». Я так сделал. Нужно разбудить бабушку? Нет. Они пришли убить вас и ограбить. Ну а зачем убивать? Просто так. Они плохие люди. Ты же не хочешь, чтобы твоя бабушка погибла. Как во сне. Ну а что я могу? Возьми. И в руку Софии лег большой, острый, кухонный нож. Девочка едва не вскрикнула и чуть не отбросила нож. Бери, «Только тебе я могу дать силу наказать этих людей, иначе вы все умрете». Софи вспомнила, как страшно и больно ей было, когда упала на землю окровавленная бабушка, и как кричала Анюта, их кухарка, когда кто-то из нападавших в ее сне пырнул ее ножом. «Они плохие», — повторил Тар медленно и спокойно. И неожиданно Софи поняла... «Да нет у нее никаких сомнений по поводу Тара. Он не может врать, а она не даст этим людям убить бабушку. Сжав нож в руке, она прошла вперед!» Убить и вправду оказалось легко. Люди пытались обороняться, но все их удары Софи не чувствовала совсем. Правда, пришлось повозиться, когда они начали убегать. С удовольствием Софи обнаружила, что может летать над полом и очень быстро». Сколько ударов нанесла, она не помнила. Лишь то, что платье заляпалось кровью, ей не понравилось. Впрочем, когда все было кончено, крови на одежде не осталось. «Молодец!» — Тар оказался рядом. «Теперь иди, а я позабочусь о телах. Ты же не хочешь, чтобы кто-то их тут увидел?» Софи кивнула и пошла прочь. На пороге она обернулась и увидела, что над телами сгустился темный туман, а Тара нигде нет. Хотя вот он, его лицо в гуще тумана. Софи смотрела во все глаза, и воспоминания возвращались к ней. «Тот сон... он ведь был... вовсе не сном...» Теперь Софи вспомнила, она видела, как ее тело вместе с телами других бросили в общую наскоро вырытую в земле яму. Она видела на противоположном краю ямы бабушку и челядь, только какими-то другими, совсем иными, молодыми... Но Софи знала, что это они. Девочка хотела поговорить, пойти к ним, но тут вокруг заклубился туман, а когда он рассеялся, осталась одна Софи и Тати, вцепившиеся в нее. А потом она просто ходила вместе с Тати по пустым разворованным комнатам поместья и удивлялась, где все. А все умерли. И они с Тати тоже... «Ты убийца», — прошептала она. «Ты заворожил меня». «Нет, Нет милая». милая. На этот раз голос Тара был похож на шипение. «Убийца, это ты, а я всего лишь хочу покушать. Только вот беда, кушать я могу лишь, когда они умирают. Забавно, правда?» «У меня хватило сила ставить вас здесь, дать вам возможность убивать. А сам я убивать не могу». «Я, я не хотела!» — Софи уронила нож. «Да прекрати ты! Ты не представляешь, как тебе повезло. Есть тебе не нужно, чтобы оставаться тут, а мне необходимо». «Может, тебе еще и понравится. Какое-никакое развлечение. Я тогда оставлю тебе память. А пока...» Туман резко взлетел вверх от тела и превратился в темный знакомый силуэт Тара. Он в мгновение оказался рядом с девочкой и протянул ее за руку куда-то через коридоры и стены. София стояла около зеркала. Рядом Тати и Тара. «Что случилось?» — спросила она. «Я просто показывал вам картинки, деточка», — голос Тара как всегда успокаивал. «Я... я, наверное, задумалась...» «Ой», — Софи глянула вниз, — «откуда это?» Она с удивлением рассматривала нож в руке. Тати тоже округлила глазки, но страха в них не было. «Наверное, ты шла в кухню, чтобы сделать себе бутерброд», — улыбнулся Тар. «Но по пути и сюда заглянула». «Ну да, София не помнила, да и есть не хотела. Но доводы Тара выглядели логичными. Зачем ей еще бы понадобился нож? Да, в кухню». Улыбка Тара стала еще шире. Мальчики старались не шуметь. Они не знали, что привлекает призраков, но делали все, чтобы оставаться незаметными – К их радости они смогли найти лестницу вниз и спокойно спуститься. Но когда они шли к выходу... Валька вдруг закричал и упал, схватившись за ногу. «Что? Больно!» Олег направил луч фонарика на приятеля. У того хлестала кровь из глубокой раны на ноге. «Постой, давай помогу!» Никита и Славка подняли друга, который, скорее всего, уже не смог бы идти сам. «Странный звук и резкая боль!» Ванек схватился за спину, нащупав что-то липкое. «За твоей спиной!» – закричал Олег, обернувшись на крик Илья резко повернулся и увидел девочку прямо перед собой». Нож, который она держала в руках, казалось, вибрировал. Илья закричал и, не рассчитав, подался назад, в результате чего упал на поддерживающих Вальку, Славу и Никиту. Да еще и Олега умудрился задеть, в результате тот упал, а фонарик отлетел куда-то далеко и погас. Илья свой фонарик посеял еще на втором этаже, когда они в первый раз спасались от «Привидения». В результате мальчишки просто барахтались с кучей не умея встать на ноги. А привидение исчезло. Олег достал телефон и включил фонарик. Толку от него было немного, да и телефон уже садился. Но другого варианта найти закатившийся куда-то более удобный источник света не было. Олег отошел на пару шагов и увидел пропажу, закатившуюся под шкаф. «Сейчас возьму фонарик!» – крикнул он друзьям и, встав на колени, начал шарить рукой под чудом уцелевшим до сих пор предметом мебели. «Нашел!» – закричал он через пять минут. Олег встал и увидел перед собой... «Перекошенное злобой лицо привидения». Инстинктивно он попытался оттолкнуть девочку, но руки прошли сквозь призрачное тело. Улыбка девчонки стала еще кривее, и она силой вонзила оказавшийся вовсе не призрачным нож в правый бок Олега. Тот закричал и упал, обливаясь кровью. От боли он потерял сознание». Девчонка обернулась к остальным ребятам, застывшим на мгновение. «Бежим!» — закричал Никита, подбирая подкатившийся к нему фонарик, что выпал из руки Олега. «А мы ему не поможем уже! Бежим!» И ребята, поддерживая все же Вальку, побежали, точнее, поковыляли по коридору. Через несколько шагов Никита обернулся. Привидения не было, но над телом Олега стала сгущаться странная тьма... «Темный, непроницаемый светом фонаря. Туман. Каким-то внутренним чутьем он понял, с Олегом действительно покончено, и они ничего бы с этим сделать не смогли бы». «Выхода, все не наблюдалось, лишь двери, двери, двери. Сколько тут вообще комнат?» – чурис, спросил Валька. Кровь из раны на ноге у него стала течь не так сильно, но никак не прекращалась, как и у Ильи, хотя ребята все же кое-как перевязали раны. «Потерпи, выберемся», – сказал Славка. Ванек только хмыкнул. «Одну минуту, давайте передохнем. Хоть несколько секунд», – застонал Валька. Все остановились напряженно, дыша. «Илья открыл было рот, чтобы что-то сказать, но странный звук прервал его. Больше всего это было похоже на детский плач, совсем рядом, за углом коридора». «Ты куда?» – спросил Никита Илью, который пошел посмотреть. «Тут еще кто-то, мы должны помочь». «Стой, придурень, нам бы кто помог! Ну тут ребенок! Да откуда?» Илья мотнул головой. У него была маленькая сестра, которая на это лето была переправлена к другой бабушке. И хотя они часто весьма не сходились во мнениях, так сказать, нос за сестру, парень кому угодно бы в морду дал. И не раз... Представив, что тут такая же маленькая девочка, Илья лишь ускорил шаг. Он включил фонарик на своем телефоне, чтобы хоть как-то видеть окружающее. «Да подожди ты!» – закричал Никита. Тот же дальше Илья не слышал. Он уже завернул за угол, и все его внимание было приковано к маленькой девчушке, которая сидела у стены в простом белом платьице, босая и плакала. «Ты кто?» «Как тебя зовут?» – Илья осторожно подходил к девочке. Та не слышала его, слишком сосредоточившись на своем страхе. Мальчик подошел совсем близко и сел рядом с ребенком на корточке, не решаясь прикоснуться, чтобы не напугать еще больше. И тут девчушка подняла. На него белое лицо, раньше скрытое за густыми локонами волнистых волос, на лице это мне было и следа слез, лишь хитрая улыбка. Илья не успел ничего сделать, как девчушка схватила его за руку своей рукой, которая казалась сделанной изо льда. Парень хотел было выдернуть руку, но не смог. Только сейчас Илья вспомнил, что Привидение тут два!» Девчушка держала крепко. У самого Ильи не только рука, но и тело словно парализовало. Девочка поднесла палец к губам, призывая молчать. Илья кивнул, не особо соображая, что и зачем делает. И тут же из коридора раздались крики приятелей. Илья рванул, было туда, но не смог пошевелиться, даже закричать не смог. Просто открывал руку, Рот словно рыба, а звука не было. Через какое-то время крики затихли. Девчушка отпустила Илью и исчезла. Просто растворилась в воздухе. Мальчик обрел способность двигаться и направился к приятелям, чтобы увидеть их, лежащими на полу, без признаков жизни. Над ними стояла старшая девочкой с ножом в руке. Призрак чуть светился, и ни на его одежде, ни на ноже не было ни капли крови. Девочка тоже увидела парня и пошла, точнее, полетела, не касаясь пола, к нему. или я не мог пошевелиться. Девочка уже замахнулась ножом, и вдруг, словно сдувшийся шарик, она отпустила руки и даже посерела. Теперь в ее глазах было удивление и непонимание. Она обернулась, увидев то, что натворила. Потом посмотрела на ошарашенного Илью и тут опустилась на колени и заплакала. «Ударь его!» — послышался резкий каркающий голос. «Ну давай же, он плохой!» Илья поднял голову и увидел стоящий над трупами его товарищей темный силуэт. «Это ты... ты заставил меня убить...» Призрак встал и направился к силуэту. «Я вспомнила... «Ты заставлял меня убивать!» Темный силуэт высокого мужчины в мгновение ока оказался рядом с призраком, но когда протянул к нему руку, по этой руке же и получил ножом. Оружие прошло сквозь темный туман, из которого было соткано странное существо, но темный все же отдернул руку и зашипел. «Нужно было сразу отнять память, но я боялся, что другие уйдут, оттуда. «Обирайся!» — сказала девчонка. «Ты больше не одурачишь меня!» Темный фыркнул. «Посмотрим!» — потом обернулся к Илье. «Ну что же, я, конечно, мог бы попробовать заставить тебя самого вонзить в себя нож, но тут у тебя внезапно защитница образовалась, так что иди отсюда!» «Пока. Считай, что тебе повезло, и не лезь больше в то, что тебя не касается. А с этой мадмуазелью я потом поговорю». Илья продолжал стоять. Ноша! же!» — темный начал проявлять нетерпение. «Убирайся! У меня и без тебя проблемы!» «Нет, ты уходи!» — раздался звонкий голосок. И из стены вышла вторая девчушка. Тати, девочка уронила нож и бросилась к появившемуся привидению. Софи! Девочки, нежно обнялись. Ты говоришь, да, я все-все вспомнила, мы должны уйти. Куда? Мне некуда. Девчушка покачала кудрявой головой. Есть, я это тоже вспомнила. Дорогу. Там мама, папа, бабушка. Анюта и дядь Гриша, они нас ждут. Они меня не примут. Я пойдем, они ждут. Софи взяла Тате за руку. И они пошли вперед. Обернувшись, Татя кивнула Илье, приглашая идти за собой. Мальчик пошел. Так они и шли до выхода, мимо темного, силуэт которого сначала подрагивал, а после растворился с каким-то слабым воем. Когда они вышли из здания, девочки остановились. Татя еще раз взглянула на Илью и кивнула. А потом привидения стали совсем прозрачными, и через несколько секунд растворились в воздухе. А Илья только сейчас осознал, что же произошло там. Что все, кроме него, мертвы. Что по его спине все еще сочится кровь. Что где-то позади прячется по темным углам странное и опасное существо. Что... да много еще что. Настолько много, что сознание не выдержало... И последнее, что увидел Илья, прежде чем погрузиться в небытие, было ослепительно чистое, словно вымытое утреннее небо. А последней мыслью... Странно, уже утро? Илья очнулся в больнице. Его нашли без сознания во дворе усадьбы. Олег, Никита, Валька, Слава. Все они были мертвы. Он сам всего лишь ранен. Разумеется, рассказам о темном и девочках-призраках никто не поверил. Предположили, что это, как и прежнее преступление, дело рук маньяка, которого все никак не могли поймать. Телефон Олега нашли, но ничего там, кроме темноты, не было заснято. Илья быстро пошел на поправку. Но сны о доме преследовали его и после выздоровления. Все реже и реже. Но Илья был уверен. Полностью. Они не прекратятся. Никогда.